Слон Йон наблюдал за возвращением с поисков. Ныряльщицы, сидевшие на корточках на палубе, пропустили вперед своего временного хозяина. Тот покидал судно поспешно, чуть ли не передергиваясь и не отряхиваясь брезгливо, как промокший тигр. Как же он справляется со своей водобоязнью, целыми днями приглядывая за хынё? Не лучше ли нанять для этого специального человека? Или он так опасается за сохранность своего неведомого, бесценного, пусть пока и не найденного сокровища? Отойдя на достаточно успокаивающее расстояние от моря, Леон Руиль начал поправлять рукава и полы своего цветастого одеяния. Ныряльщицы, непривычно молчаливый, вздыхающий и постановающий группкой, из-под поглядывая на хозяина, торопливо направились к деревне. Выглядели они крайне утомлёнными. Хорошо всё-таки, что хана увильнула от этой почётной, но тяжёлой работы. «Вас так интересуют мои поиски?» — спросил Леон Роэль, сосредоточенно проверяя, не выпал ли из широкого рукава его веер. «Конечно. Все вокруг о них только и говорят. Чем ещё заниматься на этом небесами забытом острове? Как не обсуждать диковинных чужаков?» «Вы-то, как мне кажется, себя уже чужаком не считаете». В выразительном голосе Леон опять велась невидимая змея-насмешка. Но обычно улыбчивые глаза оставались по контрасту серьезны и пытливы. соньон замешкался. «Можно лишь подивиться наблюдательности приезжего. Заметил то, что отрицал он сам». Отозвался с неловким смешком. «А что еще мне остается?» только свыкнуться с мыслью что нам уже никогда не выбраться с этого острова не так уж много я смотрю вы на это времени и потратили вскользь заметил поглядывавший по сторонам лян руиль кивнул на еле заметный в сгущавшихся сумерках силуэт тот поспешно отступил и запетлял среди вытащенных на берег рыбачьих лодок вот еще один любопытствующий причем ежедневно не узнали это сын нашего гостеприимного хозяина чиновник ли леаннуэль широко улыбнулся ему никак не дает покоя вопрос чем же я околдовал его батюшку и чем же леаннуреэль сказал серьезно самое великое волшебство в мире людей деньги и чем больше их тем больше чудо можно сотворить Соньон поморщился и хотелось бы аргументированно поспорить да не получится возразил из чистого упрямства. А деяния священных хранителей разве не великие чудеса? Лянруэль слегка склонил голову набок, словно прислушиваясь или обдумывая его слова. Уставился пытливо. Неужели вам приходилось видеть деяния хранителей или лицезреть их самолично? Может вы, как слепой шаман, можете видеть мир духов и призраков? И что на это ответить? что парочка стариков считает, будто он призван на остров самим зелёным драконом. Или что он уже встречал здесь существ, коих до недавнего времени тоже полагал, если не нянюшкиной выдумкой, то лишь отзвуком легендарного времени, когда по земле ходили великаны, а великий родоначальник ещё только основывал своё государство. «Если это действительно так, — серьёзно продолжил Леонруэль, — слишком серьёзно, — на взгляд Сон Йона. «Можете попросить водных духов помочь мне в поисках?» «Похоже, человеческих глаз и человеческих рук моя жемчужина усиленно избегает!» Суньон встрепенулся. «Так вы ищете жемчуг?» «Никогда не слышал, чтобы у наших берегов находили раковины жемчужниц. Наверное, вам лучше отправиться в страну Ван». «Просто абы какой!» Пусть и самый дорогой и прекрасный жемчуг меня не устроит. Я ищу именно свой, тот, что принадлежал моему предку и однажды был утерян у этих берегов. О, и как же это произошло? Это не так уж и важно. Тогда, наверное, уместнее спросить не «как», а «когда». Очертания берегов могли с тех пор измениться. Приливы и отливы крошат даже камни, превращая их в песок. Суша вздымается из моря и вновь уходит под воду. Как вы можете быть уверены, что ваш жемчуг все еще находится здесь?» Леонруиль обвел взглядом бухту. «Как я и говорил, моя жемчужина не просто жемчужина. Она ждет и зовет своего хозяина. Так что я уверен, она где-то совсем рядом». «Вы ведь слышали о драконьем мжемчуге Молодой человек улыбнулся. Он был уверен, что собеседник шутит. Однако Ляна Руиль выглядел предельно серьезным. Суньон скептически качнул головой. «Боюсь, я могу ответить вам вашей же фразой. А вы сами когда-нибудь встречали повелителей морей драконов? Священный хранитель и драконий жемчуг — явление одного порядка». Возможно, они на самом деле существуют, но драконь жемчуг, волшебная жемчужина. С ее помощью гигантский морской змей превращается в дракона, а если ею владеет человек, та исполняет все желания хозяина. Суньон даже почувствовал сейчас своеобразное родство с этим загадочным, ядовитым и хитроумным искателем. Они оба запутались в таинственном узоре, вышитом золотыми нитями старых легенд на сером холсте действительности. Леон Руиль слабо улыбнулся, не отрывая глаз от столь ненавидимой им водной глади. Словно ожидал, что, повинуясь его призыву, искомая жемчужина всплывет со дна морского. «Вы можете верить, можете не верить. Но я-то знаю, несмотря на всю силу и богатство нашей семьи, Мы не можем быть по-настоящему свободными с тех пор, как утерян родовой жемчуг. «Сочувствую», — произнёс Сон Йон, не найдя что ещё сказать. Они помолчали, глядя на море. «Вероятно, моя просьба вам покажется странной», — наконец медленно заговорил Леон Руиль. «Но вы поможете мне его найти?» Сон Йон искренне удивился. «Каким же это образом?» Пусть я неплохо плаваю и ныряю, но по сравнению с Хенё, сущий младенец. Да я даже представить не могу, как вы вообще надеетесь отыскать эту жемчужину. «Сначала подумайте и скажите», – так медленно продолжил собеседник. «Каково самое главное желание в вашей жизни?» Сон Йон стиснул зубы. Опять насмехается. «Прошло достаточно времени, чтобы вы поняли». «Ни оправдания, ни помилования вашему отцу не будет», беспощадно продолжал Леон Руиль. «Нет никакой надежды на людское правосудие и справедливость. Вам остается полагаться лишь на сверхъестественные силы. Поэтому, клянусь, если вы поможете мне отыскать жемчуг, первейшим моим желанием станет триумфальное возвращение в столицу вас и вашего почтенного отца». Молодой человек криво усмехнулся. Отозвался с горечью. Да уж, только и остается, как детям верить в сказки. «Взгляните!» Его собеседник, повернувшись широким взмахом руки, обвел море, берег, близкие скалы, холмы и горы за спиной. Заговорил с неожиданной страстью. «Осмотритесь как следует. Это место еще не отравленное человеческим безверием». Остров, возникший из земли, просыпанный старухой-великаншей. Они ведь до сих пор всерьез показывают три скалы в заливе. Мол, это подставка для котла, в котором та себе варила пищу. Место, где все еще поклоняются древним деревьям, вместилищем духов и каменным обиталищам заступниц-великанш. Место, где до сих пор людям являются призраки. Где самые жалкие ныряльщицы – могут общаться с царями драконов. «Где, как не здесь, мы близки к высшим силам?» Впечатленный молодой человек даже огляделся, готовый увидеть или услышать знак, поданный этими самыми высшими силами. Так драматично и так искренне звучал сейчас низкий голос Леонруиля. Сила обаяния этого человека и впрямь сокрушительна. Сон помедлил, собираясь с мыслями. «Вне зависимости, верю я вам или нет, существует ли этот волшебный жемчуг в действительности или только в ваших семейных преданиях, можете располагать мной. Если это будет в моих силах, разумеется. Иначе от безделья здесь можно сойти с ума или отупеть окончательно». «То есть?» — бархатный голос Леон Руиля был словно соткан из самой подступившей ночи. «Вы согласны?» Сон Йон пожал плечами. «Да?» «И вы даете в том слово?» «Может, вы еще пожелаете скрепить наш договор личной печатью?» – холодно отозвался Сон Йон. «Думаю, слово сына министра Ким Хён который никогда, вы слышите, никогда не изменял ни королю, ни стране, будет вполне достаточно». «Да?» Он практически не видел в темноте лица собеседника, но понял, что тот улыбается. О да, вполне, вполне. Непонятно, что его разбудило. Ни движения, ни звука, ни даже лишнего ветерка. Но Сон ён внезапно распахнул глаза, как задремавший в ночном карауле солдат, и напряженно уставился перед собой во тьму. Но темнота уже не была тьмой. Откуда-то слева разливалось серебристое сияние, будто в окно заглядывала полная луна, обрисовывая контуры предметов и отбрасывая от них длинные густые тени. Вот только как раз сегодня было непроглядное новолуние. Вновь забармотал и длинно застонал в своей комнате отец. Сон уже привык к этим звукам и просыпался лишь в первое время пребывания на острове, когда всерьез беспокоился за жизнь министра. Да и к тревожно переворачивающимся и разнообразно всхрапывающим слугам тоже привык. Во дворе было тихо, настолько, насколько может быть тихо поблизости от вечно неспящего моря. Серебристое сияние сдвинулось, как будто кто-то переместил фонарь, запертый в нем луной, и вновь замерло. Затаив дыхание, Сон Йон плавно, беззвучно сел на постели и покрылся мурашками с головы до пят, В воздухе перед ним висели три белые полупрозрачные фигуры. Они излучали тот самый призрачный свет, как оно и положено призракам. Язык прикипел к небу пересохшего рта. Сон молча смотрел на них, а привидения — на него. «Вот и свиделись, наконец», — подумал он, хватаясь за остатки юмора, как за спасательную веревку. «А то, понимаешь ли, живем в становище призраков уже столько времени, а до сих пор все еще не представлены хозяевам. Но для опасных злых духов эти вели себя удивительно смирно, молчали и не двигались. А могут ли призраки вообще разговаривать? Сон Йон осторожно откашлялся и прошипел. «Чего вам?» «Не слишком вежливое и продуманное приветствие, но надо сразу же показать, кто в доме хозяин». Вопрос подействовал на призраков, как порыв ветра на простыни, развешанные для просушки. Белеса и тени взволнованно заколыхались, меняя очертания, разлетелись и снова собрались, сбились вместе, словно цепляясь друг за друга для вящей устойчивости. Теперь он даже смог разглядеть их получше. Может, это как раз те, кто когда-то жил здесь, а потом внезапно пропал без вести. Выглядели они впрямь, семьёй. Покрупнее – мужчина, поменьше – поизящнее – женщина. А еще цепляющийся за ее юбку ребенок. Что вам нужно? Почему не спите мирно в своих могилах? Суньон осторожно поднялся, и чтобы призраки не расценили это как угрозу. Угрозу! Да у него самого колени припозорно трясутся, и чтобы проснувшиеся домочадцы не увидели его беседующим с воздухом. Привидения синхронно попятились, будто бы тоже с опаской, и снова замерли в безмолвном ожидании. Это раздражало. Молодой человек легонько взмахнул рукой, точно отгоняя приставучих мух. Скомандовал, очень надеясь, что его шипение успешно заменит гневный властный окрик. «А ну-ка, убирайтесь отсюда! И больше никогда не возвращайтесь!» Он, конечно, не надеялся, что его немедленно послушаются но такой реакции никак не ожидал. Ребенок заслонился руками, словно его ударили. Женщина заломила руки, а мужчина и вовсе упал в нижайшем поклоне. Вот так-так-так. Сон Ён еле удержал руку, стремившуюся по-простецки озадаченно почесать затылок. Подумал и вздохнул. «Давайте-ка выйдем во двор. Может, отвести их к шаманке?» Не его ведь дело разбираться с духами. Да и видеть их тоже. Ну, помнится, предыдущие визиты шаманов оказались бесполезны. Опять же, призрачные хозяева до сих пор не наносили семье Ким открытых визитов и предсказанного вреда. Обуваясь, он смутно надеялся, что его безмолвные гости пропадут в ночи так же, как и появились. Напрасно. Троица послушно поджидала его во дворе. На фоне чёрных камней и чёрного беззвёздного неба они стали видны яснее, как будто внезапно налились силами и засияли ярче. Почти воплощённые люди в белых одеждах. А вдруг злобные духи специально выманили его наружу, чтобы разделаться с ним без помех? Сон Йон опять вздохнул, поправил накинутую рубашку. Спросил уже вполголоса: « «Так что же вам всё-таки нужно?» Призрачные гости опять заволновались, затрепетали, заторопились, то разделяясь, то вновь сбиваясь тесной групкой. Суньюн видел, как они жестикулируют, как раскрываются их рты, но не понимал и не слышал ни слова, ни звука, даже считающихся обязательными для призраков леденящих стонов и воплей. Признал с сожалением: "Я не понимаю вас". Привидения замерли, глядя на него как ему теперь представлялось, с отчаянием и печалью. Но гнева, ненависти не чувствовалось. От семьи отделилась фигура женщины, поклонилась ему и поманила за собой. Помедлив, Суньон все же двинулся следом. Но очень осторожно. Не хватает, чтобы нежить заманила его в пропасть или в какую-нибудь ловушку. Кто и когда найдет потом его кости. Идти оказалось недалеко. Женщина остановилась у заброшенного колодца расположенного за оградой хотя тут весь порос колючим кустарником слуга еще и заботливо перекинул через него доску оно как любопытный молодой господин полезет исследовать кусты и провалится сонньон частенько подозревал что в глазах прислуги а то и отца он до сих пор так и не вырос что что ты хочешь мне показать предложит в колодец спуститься или хотя бы заглянуть, а потом возьмёт и толкнёт в беззащитную спину. Не так ли злые духи расправлялись с предыдущими обитателями дома? Но женщина наклонилась над тёмным зевом колодца, приложив ко рту руки, как будто даже послышался звук призрачного зова. И вдруг снизу фонтаном ударил белый свет. Сонён отпрянул, жмурясь и заслоняя лицо рукою. Когда проморгался, когда, наконец, погасли радужные круги и белые пятна перед глазами, увидел присоединившуюся к призрачной компании призрачную же девочку. Та радостно металась от женщины к подоспевшим отцу и брату, пытаясь обнять и прижаться. Сон Ён чуть не шарахнулся, когда она с той же радостью метнулась и к нему. Но вскоре уже слабо улыбался в ответ на ее щербатую улыбку и стремительные низкие поклоны, от которых взлетала ее косичка кресиный хвостик». Она за что-то его благодарила. За то, что он наконец увидел их, что не побоялся пойти за призраками. За то, что ты нашел ее могилу. Уже не боясь нападения, молодой человек заглянул в колодец, тщетно пытаясь рассмотреть что-нибудь на дне. Сохранились ли там какие-то останки? И где... А где же... Похоронены, покоятся? Подобные слова к ситуации... Похоже, совершенно не подходит. «Где находитесь вы трое?» Призраки закивали, беззвучно заговорили, поманили его, скользя над мокрой от росы травой. Девочка из колодца за ними не пошла, сидела на заросшем бортике, болтая ногами, и смотрела им вслед. Даже помахала обернувшемуся Сон Йону, Мол, до встречи. «Как бы ни до очень быстрой и близкой встречи», думал он вскоре, спускаясь по крутому склону во тьме, подсвеченный сиянием призраков. Подобное опасное путешествие легко может привести к увеличению поголовья привидений в этом уезде. Он стоял на крохотном участке берега, освобождённом отливом. Оглядывался, то потирая разбитое колено, то дуя на оцарапанные ладони. Если ему хотели сказать, что они утонули, вариант «их сбросили в море», Зачем было заставлять его проделывать весь этот в прямом смысле сногсшибательный спуск? Призрак-мужчина вошел в скалу. Снаружи осталась лишь приглашающая рука. И что ему предлагают? Тоже шагнуть сквозь? Сон Йон все же провел ладонью по камню и нащупал в скале щель, достаточную, чтобы протиснуться боком. Пещера была небольшой, с круто поднимающимся полом так что даже во время прилива её не заливало водой. «Идеальный тайник для контрабандистов, пиратов и убийц», понял он, увидев, как привидения зависли над грудой костей, освещая их, и всё вокруг потусторонним светом. «Эх, несчастные!» — только и вымолвил Сон Йон. «Кто ж вас так?» «Первое время они жаждали только возмездия» и потому превратились в злых духов, пугающих, преследующих людей, селившихся в их доме и не желающих ни видеть, ни слышать, ни понимать их. К тому времени, когда наконец привели шаманов для беседы или изгнания, призраки уже потеряли всякую надежду добиться понимания и правосудия и могли только разрушать и губить. А сила нескольких призраков, объединенных единым гневом, ох, как велика! Но время шло. И ярость постепенно сменялась печалью, унынием. Им хотелось теперь лишь настоящего упокоения, воссоединения семьи хотя бы после смерти, потому что дочь, умершая от руки ночных убийц не в доме, как они, а нашедшая свою смерть в колодце, не могла быть вместе с ними. Они долго и терпеливо ждали, когда же молодой господин изволит заметить их. Теперь, когда это наконец произошло, Они во всём полагаются на него. Вышедший из пещеры и могилы Сон Йон закинул голову, подставляя лицо солёным слезам моря. Как-то слишком много людей и духов на него теперь полагается. Сам дракон с неведомым пока заданием, Лян Руиль в поисках своей волшебной жемчужины и даже робкие призраки, ищущие своих убийц и жаждущие посмертного покоя. Немного ли надежд возложено всего на одного, пусть и без сомнения очень талантливого, умного и смелого человека.